Пятница, 12 июля 2097 года, 7:00. Тайная встреча верхушки отдела разведки национальных сил самообороны началась с одного простого объявления. Это была встреча не по расписанию, и уж тем более эта встреча не была официальной. Такие неофициальные заседания собирают только в случае необходимости. Руководство армейского отдела разведки собирается только в ответ на ситуации, требующие обсуждения Это показывало, что отдел разведки осознал, что произошла некая чрезвычайная ситуация. Хотя нам не удалось схватить конкретных агентов, находящихся под прикрытием, но было точно установлено, что в столичный регион проник незаконный отряд ассасинов Волшебников Армеса ШСА Illegal Map. Активность отряда ОП, который даже внутри Армеса ШСА зовётся незаконным, была проблемой, подходившей под название чрезвычайная ситуация. На чём основана уверенность в том, что в страну точно кто-то проник, хотя при этом не было обнаружено агентов? На вопрос заместителя директора о существовании которого не знали за пределами отдела разведки, в записях о въезде в страну от 10 июля были найдены данные о людях, с большой вероятностью являющихся членами Illegal Map. Не вставая со стула, ответил шеф НОК из 10 отдела контрразведки подразделения контрразведки столичного региона. Кстати говоря, название десятое дело означало не то, что он был десятым по порядку. В это название был вложен смысл тайного сотрудничества армейского отдела разведки с семьёй того яма из 18 замещающих семей десятого числа воспользовались моментом, значит. Никто не просил заместителя директора пояснить смысл его слов. После отвода флота нового Советского Союза 10 июля в 9:30 правительство объявило о нормализации морско-воздушного сообщения. то, что иностранные агенты могут воспользоваться промежутком времени, когда контроль ослаблен, было вполне предсказуемо, поэтому в аэропортах и морских портах была усилена бдительность служб безопасности. Но в это время в Японию хлынул поток гостей, которые долго ожидали возможности въезда, и в такой обстановке невозможно было тщательно проверить всякого каждого. Все присутствующие на собрании руководители отделов разделяли это сожаление. Каков размер проникшего отряда? Спросил Унукайошев, онда из первого отдела по особым вопросам. Они прошли через процедуру въезда в страну, значит, это уже не проникновение в страну, а не законный въезд. Всего насчитали 10 человек, предположительно являющихся агентами. Нам известно, что Illegal Maps состоит из трёх отрядов. Это означает, что был отправлен один из этих отрядов целиком. Взгляните вот на это. Сказал Унукай, набрал команду на консоли. Последняя фраза была адресована всем присутствующим. На настольных дисплеях, установленных перед каждым участником собрания, отобразились паспортные данные. Это был десятистраничный файл по странице на одного человека. Некоторые из присутствующих взяли умные очки с держателей, установленных на столе. Подождав, пока присутствующие закончат читать данные, я НУКЭ продолжил свою речь. Нельзя слишком доверять этим паспортам, но судя по отличительным особенностям во внешности и именах, предполагается, что проникшим отрядом является голова лошади. отряд обеих, укомплектованный волшебниками восточноазиатской внешности, которых предположительно должны использовать в миссиях против Великого азиатского альянса. Отдел разведки не обладал персональными данными членов Illegal Map, но им удалось выяснить, каким именно подразделением оно является. Отличительные особенности, озвученные одним из присутствующих, соответствовали тому, что они сейчас видели на фотографиях. Удалось ли выяснить их цель? На вопрос, заданный с мест рядом с заместителем директора Нет, к сожалению. Насчёт тем текущей ситуации наиболее вероятным предположением является убийство Шибутацу. Инука ответил, что это предположение, ну, его голос источал полную уверенность в этом. Понятно. Я тоже так думаю. После того, как шеф фонда поддержал мнение Инука, недавно мы уже потерпели неудачу, когда пытались исправить этого парня. На что мы будем делать на этот раз? Он спросил у заместителя директора, как им поступить с Illegal Map. Шефонда, а вы что предложите? Вместо ответа на вопрос Фонды заместитель директора спросил его мнение. Порыжевшись ответить, онда обменялся с Нукаем взглядами, менее чем за одну секунду они пришли к взаимному согласию. "Не взирая на направление мышления этого парня, он полезен для нашей страны. Я считаю, что даже если он и не подчиняется нам напрямую, то с ним можно будет заключать сделки. Его имя также широко распространилось в обществе. Когда во вторник СМИ назвали Ивасова совместным разработчиком магии стратегического класса, давшего отпор флоту нового Советского Союза. Если ситуация дойдёт до того, что он будет убит или ранен руками иностранных террористов, то правительство подвергнется критике со стороны наших граждан. Продолжив после шифа Онде, Шифунок адресовал непрямой намёк заместителю директора. Действительно, убийство шботатца незаконным ОА должно быть предотвращено. Да, и вообще, провозглал он иностранных агентов на нашей земле не допустим. Нельзя отступать от принципов. Хотя предложение этих двоих было подано в виде непрямого намёка, заместитель директора понял его. Шеф Инукай. Да? Инукай встал, когда заместитель директора заговорил с ним извиняющимся тоном. "Дайте старшенету то Иаме шанс восстановить свою честь", приказал заместитель директора вставшему по стойке смирно Инукаю. 7:30 Миёки и Элина прибыли в комнату школьного совета первой школы примерно за 30 минут до начала уроков. Там их встретила Изуми. Вчера она уже видела Маскировку Миёки, поэтому она не растерялась. Но вместо неё большой вопросительный знак всплыл над головой другой присутствующей здесь младшеклассницы. Сегодня, помимо Изуми в комнату школьного совета рано утром пришла также Сина. Сина-тян, ты довольно рано. Что-то случилось? Или тебя что-то тревожит? Вернувшаяся в свой облик Миюки спросила у округлившей глаза Сины, увидевшее это перевоплощение. Миюки не заставляла членов школьного совета работать с самого утра. Она сама обычно тоже утром сразу шла в классную комнату. Изами в последнее время часто стала приходить рано и заниматься работой. Похоже, у неё была какая-то причина не задерживаться дома. А Сина редко появлялась в комнате школьного совета до начала рабочего времени. Да, нет, это Сина замешкалась и не смогла ответить чётко. На её лице отчётливо было видно сомнение и колебание. Президент, по правде говоря, я бы хотела вам кое-чём рассказать. В итоге после недолгой паузы Сина нашла в себе силы и заговорила. Мне? Так до нам нужно перейти в другое место? Похоже, Сина ещё не решилась окончательно. Прочитав это на её лице, Миюки предложила ей поговорить наедине. Миюки-санпай, пожалуй, этим утром я вас оставлю. Извини, принадлежав на встала и поклонилась Миюки. Да, спасибо. Встретимся после уроков. Мейюки заметила намернею Изуми и ответила ей непринуждённым тоном. Да, ладно. До встречи. Изуми вышла из комнаты школьного совета. Мейюки, я тоже пойду в класс. В этот момент Лина заметила, почему Изуми покинула комнату, и тоже направилась к двери в слегка неестественной манере. С улыбкой, проводя взглядом, Мейюки повернулась к Сине одновременно со звуком закрытия двери. Синатян, давай присядем. Пикси, сделав напитки, слушаюсь. Пикси, которая обосновалась в комнате школьного совета по приказу Тацуи, запустила процесс раздачи напитков. Поставив перед Миюки ледяной кофе с молоком, а перед Сино ледяной какао с повышенным содержанием сиропа, Пикси вернулась на своё место в углу комнаты. Сино с напряжённым лицом схватила стакан с какао, но напряжение не исчезло с лица даже когда она сделала пару глотков. Она всё ещё не могла начать говорить. Миюки не торопила Сино, В расслабленной манере она подняла со стола стакан с кофе с молоком. Красные губы ухватились за полупрозрачную соломинку для питья. Белоснежное горло слегка двинулось, показывая, что она сделала один глоток, после чего, слегка выдохнув, она вернула стакан на стол. Подняв глаза со стакана, Амиюки заметила, что Сина смотрит на неё пожирающим взглядом. Что такое? До начала уроков ещё оставалось время, и Амиюки собиралась подождать, пока Сина заговорит сама. Но почувствовав подозрение от такого взгляда, Она в итоге не смогла не спросить. А, это нет, э, дело в моих отце и брате. Сина не могла ответить честно, что просто была очарована и засмотрелась, поэтому с красным лицом поспешно перешла сразу к главной теме беседы. Миюки, разумеется, заметила такое неестественное поведение Сины. Для Миюки подобная сцена была очень знакомой, хотя она и не могла понять причину. Но из своего опыта она знала, что лучшим способом справиться с такой ситуацией будет оставить всё как есть. Поэтому Мэюки молча ждало, когда Сина продолжит рассказ. Отец с братом собираются доложить силам самообороны о плане Шиба-санпая. Ближе к концу фразы голос Сины стал совсем тихим, но громкости оказалось достаточно, чтобы сидящая напротив Мэюки всё расслышала. За последние 3 месяца Сина стала называть Тацую Шиба-санпаем, а Мэюки президентом. Мэюки знало это, поэтому поняла, кого имеет в виду Сина. План Тацуи-сана? Это случайно не про то дело, с которым обеспокоили вас на днях? Да, то самое дело. Хотя Мэюки спросила не строгим тоном, но Сина съёжилась от страха и ответила тонким голоском. Когда Мэюки говорила на днях, она имела в виду тот день, когда Тацуя посетил семью Мицуе, чтобы получить информацию о защитных сооружениях острова Мидоэй. Когда Мицуи агент спросил Тацую, зачем ему это знать, тот ответил для того, чтобы принять решение, возможно ли организовать побег волшебника, заключённого в тюрьме Мидоэй. То есть, Ина имела в виду, что её отец с братом собираются сообщить силам самообороны именно это. Ясно. Но ничего не поделаешь. Отец Сины и Тян всё-таки находятся в таком положении. Миюки не стала спрашивать подробности, решив больше не мучить Сино. Но в действительности её очень сильно интересовало, кого именно в силах самообороны информировала Симецуя. Но Сина вряд ли знала настолько много, Миюки решила, что вместо того, чтобы допрашивать кого-то из школьного совета, лучше исследовать этот вопрос самостоятельно. Брат говорил, что собирается доложить генерал-лейтенанту Сайки из бригады 101. Но беспокойство об этом оказалось излишним, даже без вопроса от Миюки Сина сама выдала человека, которому передали информацию, услышав неожиданно знакомое имя. Миюки не была шокирована. Сина говорила лишь про утечку информации от семьи Мэцуя к Саэки. Разговора про то, что Саэки предала Тацую, не было, но даже если бы всё было именно так, Миюки лишь слегка удивилась бы. Первоначально Миюки относилась не очень дружелюбно к Саэки Казами, поручающим Тацуе опасную работу. Если Саэки займёт неблагоприятную к Тацуе позицию, то Миюки без колебаний признает бригаду 101 своим врагом. Тем не менее, Миюки подумала, что следует хотя бы сообщить об этом Тацуе. Спасибо, Синотян. Я передам это Тацуе сама. Фудзибойси, которая вчера брала выходной, чтобы стать посланником своей семьи, сегодня, как обычно, в 8:00 утра уже присутствовала на службе. Её должностью было место помощника командира отдельного магически оборудованного батальона, а местом службы было штаб-квартира батальона. Время того времени, что она проводила на заданиях и операциях, Её фактическим местом службы был кабинет командира на базе Касумигаура. Хозяин кабинета Казама являлся на службу в разное время, иногда он показывался в кабинете далеко за полдень, а иногда приходил раньше Фудзибаяси. Казама ничего не говорил, если Фудзибаяси приходила позже него. Прежде всего, стоит отметить, что дверь в этот кабинет была устроена таким образом, что не откроется раньше 8:00 утра. Фудзибаяси не знала, как Казама проходит через эту дверь, и это было очень любопытно. Однако она следовала интуиции, подсказывающей, что лучше об этом не спрашивать. Сегодня Козама появился минут через 10 после того, как Фадзибояся приступила к работе. Фадзибояся немедленно поднялась со своего места, встала напротив стола Козамы, за который он уже сел, и поклонилась. Они обменялись вежливыми приветствиями, после чего сверились с графиком на сегодня и уточнили приказы от бригады. После того, как обычная утренняя рутина закончилась, Козама спросил о результатах вчерашнего дня. По поводу Шибутацуиси. Фудзибаёси начала свой доклад, назвав Тацую необычным Тацую-куном, или с обом офицером Агура. В ответ на просьбу главы семьи Фудзибаёси, заключающуюся в том, чтобы мы поймали Кудо Минору лишь своими силами, он попросил взять его на операцию по поимке. Глава семьи Фудзибаёси дал на это согласие. Это была не армейская операция, и она не была обязана докладывать об этом. Однако иказамы Фудзибаёси выглядели так, будто докладывать об этом вполне естественно. Что насчёт времени и места? Встреча завтра в полдень на государственном шоссе к северо-западу от пещеры Фудзифукетсу. Ясно. Спасибо. Вольно. Есть. Фудзибаяси поклонилась и вернулась на своё место. Не открывая рабочий настольный терминал, Казама откинулся на спинку кресла, откинулся настолько, что по его позе, когда лицо было направлено вверх в потолок, можно было подумать, что он решил вздремнуть. Фудзибаяси тайком взглянула на Казаму. но понять, о чём задумался командир, она не смогла.